Глава 56. Станция Сен-Лазар. 14-й путь. Вечер пятницы. Я один из хомяков, едущих на эскалаторе. Желание убить. Я подложил бомбу. Они ни черта не понимают, рассуждают об Аль-Каиде, а это я. Мне нравится 335, нравится 1560 www.желанияубить.com Она всегда ненавидела парковки. Это была почти фобия. Особенно гигантские у торговых центров. Эти стальные равнины, где нельзя появляться пешеходом а выезд затерян в конце лабиринта. В детстве она однажды заблудилась на парковке. В торговом центре Мандевиль в предместье Кана. Родители отказались купить ей очередной покебол, она обиделась и ушла через северный вход. Покебол — вещь, необходимая любому тренеру покемонов. Покебол используется для поимки и хранения карманных монстров. Существует четыре классических вида болов, различающихся по эффективности поимки. Они с папой и мамой попали внутрь через похожую дверь, южную, Взрослые целый час искали ее на стоянке С-2, лиловой, а она рыдала на зеленой Н-3, до ужаса перепуганная, одинокая. Там ее и нашли сотрудники службы безопасности. Желание убить. Стоянки — фобия. Она выросла и теперь регулярно теряет тачку на разных стоянках. Сегодня она теряет на одном из этих проклятых мест свою любовь. Черная кровь медленно вытекала из раны. Темное пятно расплывалось по светло-кофейному сидению рено Твинго. Лицо Тимо, его руки и шея стремительно теряли краски, становясь мертвенно-бледными. Она нежным, успокаивающим движением гладила его по ноге, пассажирское сиденье было откинуто, и Тимо лежал пристегнутый ремнем. Случайные заблудившиеся покупатели увидеть его не могли, а если кто-нибудь вдруг поворачивал голову и вглядывался, машинально или из природного любопытства, то видел мирно беседующую пару. Губы Тимо двигались, дрожали, так что казалось, что человек произносит слова. Вообще-то он и правда пытался. Но ей удавалось разобрать только отдельные звуки, один-другой слог из трех десяти. Тимо вздохнул, произнес что-то нечленораздельное и умолк. Оно улыбнулась в ответ и стало гладить его по груди. Тимо всегда был красавчиком. В те дни, когда он свободно ходил по улицам до события, девушки оборачивались ему вслед. Что он пытается сказать? Хочет пожаловаться на боль, поделиться страхом, проститься. Ты должен жить, Тимо, слышишь меня? Должен жить. Она старалась говорить тихо, четко произнося каждый слог, чтобы Тимо попробовал ответить так же. Его губы лишь дрогнули. Ты должен жить, любимый, ради нашего сына. Ты знаешь, что мне придется уйти, и ты останешься один. Продержись несколько минут, потом я вызову скорую, скажу, где стоит машина, они приедут и спасут тебя. Полежишь несколько недель в больнице, получишь срок, отсидишь и выйдешь. Молодым. Твой сын немножко подрастет. Вы встретитесь, и мы снова будем вместе. Ты должен жить ради нас она не умолкала уговаривала заклинала не сводя глаз со светящихся цифр на приборной доске четырнадцать тринадцать тимо произнес какое то слово одно судорожно сглотнул кровавую слюну но она не смогла разобрать что он сказал люблю пока прощай Она прижалась губами к его губам, сухим, растрескавшимся. Под зеркалом раскачивалась елочка-отдушка, аромат ванили смешивался с запахом табака, но перебить его не мог. Елочка напомнила ей о рисунке, спрятанном в альбоме сына. Этот листок — единственное связующее звено между ними. Все сделано, запрограммировано. Остается надеяться на удачу. Она убедилась, что Тимо не упадет, что ему удобно, насколько это возможно, на пассажирском сиденье, и опустила жалюзи. Никто не должен его заметить. Тимо может справиться. Тимо справится. Он держался много месяцев с того проклятого дня, когда сволочной доктор нарушил грёбаную клятву гиппократа и навредил ему тимо сумеет потерпеть еще несколько часов всего несколько часов желание жить она вышла из машины послав тимо прощальную улыбку глаза ее любимого снова закрылись губы беззвучно дрожали ее качнуло Она оперлась рукой о бампер и заплакала. Часы на запястье напоминали размокший блин с картины Дали. 14.23. Автоматическая дверь в дальнем конце стоянки открывалась и закрывалась, пропуская людей. Пора.